Глава 16, событие 46. Ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат, и сестра и матерь. МК 3:35. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивший волю Божию, получить обещанное. Евреям 10:36 Сами виноваты. Когда князь Балаховский отправлял эскадру фон Коха в Форт-Росс, то предположил, что пока они доберутся до Ванкувера, настанет глубокая осень, почти зима, и заплывать в этот пролив между островом и материком, чтобы добраться до Ванкувера, будет небезопасно. Начнись шторм, а у них ни лоцмана, ни карты нормальной, разобьет скалы. Мол, черт с ними, с наглыми, пусть радуются жизни до весны». Теперь ситуация изменилась. Ну, прямо кардинально изменилась. Выловили несколько десятков англичан с разбитых кораблей, подняли офицеров из Баркаса на Аврору, поспрашивали, чего, мол, случилось, куда путь держите? «Ой, вы гости, господа, долго ль плавали? Куда?» «Ладно, за морем, альхуда, и почем сейчас и куда? «Тьфу, и куда плывешь, паскуда? И вообще, вы тут откуда?» Оказалось, что плыли захватывать Новоархангельск, как и предположили сразу. Предсказуемо эти да неприличие. до неприличия. И при этом Александр Сергеевич сказал, что вроде как договорились с англичанами. Они не трогают Новоархангельск, а русские не лезут в Ванкувер. Джунгари это можно. А вот под русским флагом, раз уж договорились, то не стоит. Даже с великобританцами нужно договор соблюдать. А тут бабах! Сами лимонники решили свой договор порушить. но ну, напросились, сами виноваты. Да еще так удачно оказалось, что среди выловленных из холодной водички есть лоцман, самый настоящий, которых их сюда на смерть и привел. А у капитана парохода, парового колесного шлюпа «Василиск», оказались с собой отличные карты этих мест. Сунул в саквояж на всякий случай вместе с тремя бутылками рома. Хотел отметить встречу с земляками, а получилось, вон чё. А не ходи по шерсти, не будешь стриженным. Если Господь такие намеки делает, то как, супротив его воли, идти? Раз небо такой знак подает, да еще подарки в виде карты лоцмана выдает, то фон Кох решил это самое небо не гневить и приказал держать курс на восток в сторону Ванкувера, единственного английского порта на весь американский континент. Сначала двигались вдоль южного побережья острова Ванкувер. По карте выходило чуть не 100 миль. Столько, а то и больше оказалось и на самом деле. Ночью двигаться, даже имея лоцмана, не решились и потому стояли на якорях. Ветер северный, но не очень сильный. Приходилось из-за него идти галсами. В результате только к вечеру второго дня добрались до самой юго-восточной конечности острова. Стали невдалеке от прибрежного городка Виктория. Порта, как такового, там не было. Маяк стоял и небольшая рыбацкая деревушка. Еще, как выяснили у капитана, отправленного на дно морское шлюпо Василиск, Артура Экланда Худа, тут бывает, что зимуют китобои. Но сейчас этих товарищей, истребляющих русских китов, не было. Повезло гадам. На берег сходить и безобразничать в деревушке или маленьком городке не стали. На обратном пути зайти решили. Корабли, как и раньше, стояли под английскими флагами и на приличном удалении от берега, так что навредить им с берега не должны были, хоть несколько небольших пушек у англичан имелось. Дальше все плохо, нужно поворачивать строго на север, и при этом ветер тоже северный. Пришлось мимо острова Сан-Хуан-Айленд востоку тащить по очереди все три корабля. до выхода из архипелага на открытую воду. еще день потерян. А потом еще день, чтобы где галсами, а где снова на буксире, добираться до самого Ванкувера. Так-то получается, что англичане настолько качественно запрятали свой порт среди островов, что добраться до него практически чужим невозможно. Вон сколько совпадений сразу потребовалось эскадре фон Коха. Карту ему принесли, лоцмана предоставили и винтовую шхуну в Англии изготовили. От капитана Худа знали, что в Ванкувере остался только один военный корабль, да и тот военным назвать можно с натяжкой. Это был небольшой и древний настолько, что еле на плаву после десятков ремонтов державшийся парусный корвет Атол, изготовленный в далеком-предалеком 1820 году. Не сгнило и червями не съедено лишь потому, что вечно тут на севере обитал. Тут черви древоточцы не больно-то кораблям закусывают. Холодно им тут аспидом. На кораблике было 10-12 фунтовых пушек, из которых последний раз стреляли лет двадцать назад. Захватывать раритет не имело смысла, и потому решили его сразу утопить. А то выстрелят с него и гальюнную фигуру на «Авроре» поцарапают. Вообще-то сейчас этот городок называется не Ванкувер, а город нью уэстминстер и только моряки его так именуют в честь капитана Ванкувера, который открыл и обследовал этот залив или бухту длиной в 150 миль 50 с лишним лет назад. Из-за лавирования и поочередному буксированию кораблей эскадры опять получалось, что только к вечеру добрались. Но все же вражеский город, а потому фон Кох решил милях в десяти остановиться и переждать ночь. На счастье, погода не менялась, переменная облачность и не сильный холодный северо-северо-восточный ветер. Едва рассвело, Восток взял на буксир Аврору и подтащил на расстояние в два кабельтова к стоящему у пирса корвету Атол. Зарядились, открыли порты и вместо «здравствуйте» произвели залп всем бортам фрегата. И с востока небольшими орудиями по корме старичка бабахнули. Потребовалось сделать три залпа, чтобы разрушить древний кораблик. Экипажа на нем толком и не было, и сопротивления он не смог оказать. Кроме корвета доисторического, в порту нашлась небольшая шхуна по размеру с восток, но чисто парусная. Еще было два шлюпа. Вот они китобои куда запрятались. Судя по отсутствию бочек, их уже разгрузили – по осадке видно, что пустые. Тоже потопили. А шхуну фон Кох решил позаимствовать. Смотрелась игрушкой такой новенькой, в белый цвет покрашенной. Но не стал бы ее капитан брать не паровая, а буза только. А только больно красиво та самая гальюнная фигура у нее под бушпритом. Видно, что мастер делал. Пришлось организовывать десант из калмыков и захватывать. А потом в очередной раз перетасовывать команду. Благо, пока хоть корейцев хватает.